Раз осель даже не желала меня видеть. В машину полетели камни и палки. Это мальчишки выпроваживали меня из заила. В ту ночь я долго бродил по берегу исаколя Озеро металось, освещенное луной. О, Эссек вечно горячее озеро! Ты был холодным в ту ночь, студенным и неприветливым. Я сидел на днище прокинутой лодки. Волны набегали на отмель злыми валами. Бились о глинище сапог и уходили с тяжелым вздохом. Кто-то подошел ко мне, осторожно положил руку на плечо. Кадича. Через несколько дней мы уехали во фронца Устроились там в изыскательскую экспедицию по освоению пастбищ Анархайской степи. Я шофером, Кадича рабочим. Вот так началась она, новая жизнь. Далеко в глубину Анархая укатили мы с экспедицией. К самому припохашью. Раз уж рвать с прошлым, то рвать навсегда. Первое время заглушал тоску работой. А дел там было немало. За три с лишним года исколетели просторы анархая вдоль и поперек. Набурили колодцев, проложили дороги, построили перевалочные базы. Одним словом, теперь уже не прежний дикий анархай, где среди белого дня можно заблудиться и целый месяц китаться по холмистой, Полыной степи. Сейчас это край животноводов с культурными центрами, благоустроенными домами. Хлеб сеют, и даже сено заготавливают. Работа на анархаи и поныне непочатый край, тем более для нашего брата-шофера. Но я вернулся обратно. Не потому, что слишком трудно было в необжитых местах, это дело временное. Мы с ходячой трудностей не боялись, и, надо сказать, жили неплохо, с уважением друг к другу. На одно дело — уважение, а другое — любовь. Если даже один любит, а другой нет, это, по-моему, не настоящая жизнь. Или человек так устроен, или я по натуре своей таков, но мне постоянно чего-то не хватало. И не возместишь этого ни работой, ни дружбой, ни добротой и вниманием любящей женщины. Я давно уже втайне каялся, что так опрометчиво уехал, не попытавшись еще раз вернуть осель. А за последние полгода не на шутку затасковал по ней и по сыну. Ночами не спал. Чудился мне самат. Улыбается, неуверенно держится на слабых ножонках. Его нежный детский запах, я будто вдохнул в себя на всю жизнь. Потянуло меня к родным Теньшанским горам, к моему синему Иссыкулю, к предгорной степи, где я встретил свою первую и последнюю любовь. Кадича знала об этом. Но ни в чем не винила меня. Мы поняли, наконец, что не можем жить вместе. Весна как раз выдалась на Анархай очень ранее. Быстро осел снег, холмы обнажились, зазеленели, оживала степь, вбирала в себя тепло и влагу. По ночам воздух стал прозрачным, небо звездным. Мы лежали в палатке у буровой вышки. Не спалось. Вдруг донесся в степной тиши, Невесть откуда далекий, едва слышный гудок паровоза. Каким образом долетел он к нам, трудно сказать. До железной дороги было от нас полдня езды по степи. Или мне померещилось, не знаю. Но только встрепенуло сердце, позвало в путь. И я сказал, уеду я, Кадича. — Да, Ильяс, нам надо расстаться, — ответила она. И мы расстались. Кадича уехала в Северный Казахстан на Очень мне хочется, чтобы она была счастливой. Я хочу верить, что найдет она все-таки того человека, который, быть может, сам того не зная, ищет ее. Не повезло ей с первым мужем. Не получилось у нее жизни со мной. Возможно, я остался бы с ней, если бы не знал, что значит настоящая любовь, как это — любить самому и быть любимым. Ведь это дело такое, что и объяснить трудно. Я отвез Кадичу на полустанок, посадил в поезд. Бежал рядом с вагоном, пока не отстал. «Счастливого пути, Кадича! Не поминай лихом!» — прошептал я в последний раз. Журавли над Нархаем летели на юг, а я уезжал на север, уезжал на Теньшань. Приехал и, нигде не останавливаясь, сразу же отправился в Аю. Я сидел в кузове попутной машины, Старался ни о чем не думать. Страшно и радостно мне было. Мы ехали по предгорной степи, по той самой дороге, на которой встречались осель. Но это был уже не проселок, а усыпанный гравием путь с бетонными мостами и дорожными знаками. Мне даже жаль стала прежнюю степную дорогу. Не узнал я переезда через Орык, где когда-то застряла моя машина, не нашел того валуна, на котором сидела осель. Не доезжая до окраины села, я застучал по кабине. «В чем дело?» — высунулся шофер. «Останови. Сойду». «В поле? Сейчас доедем». «Спасибо, тут недалеко». «Спрыгнул я на землю. Пешком пройдусь», — сказал я, протягивая деньги. «Оставь», — говорит. «У своих не берем». «Держи, на лбу не написано. По повадке вижу». «Ну, ладно, коли так. Будь здоров». Машина ушла, а я все стоял на дороге, не мог собраться с духом. Закурил, отвернувшись от ветра, пальцы дрожали, когда подносил губам сигарету. Затянулся несколько раз, затоптал окурок и пошел. Вот и прибыл, пробормотал я. Сердце стучало так, что в ушах звенело, по голове будто молотом били. Аил заметно изменился, разросся. Появилось много новых домов с шиферными крышами. Провода протянулись вдоль улиц, радио говорило на столбе, управление колхоза. Детвора бежала в школу. Подростки, что постарше, шли гурьбой с молодым учителем, разговаривая о чем-то. Может быть, среди них были и те, что бросали в меня камнями до да палками. Идет время. Идет, не останавливается. Я заторопился. Вот и двор с вербами и глиняным дувалом. Остановился, переводя дыхание. Холодея от страха, тревоги, неуверенно направился к калитке. Постучал. Выбежала девочка с портфелем в руках. Та самая, что язык мне показывала. Она теперь ходит в школу. Девочка спешила на занятия. Она недоуменно посмотрела на меня и сказала. — А дома никого нет. — Никого нет? — Да. Апа уехала в гости, в лесхоз, а отец на водовозке у тракторов. А осель где? Робко спросил я, чувствуя, как сразу пересохла во рту. «А Осель? удивилась девочка. Осель давно уехала. И никогда не приезжала. Каждый год приезжает вместе Жезде. Жезде муж старшей сестры. А па говорит, что он очень хороший человек. Больше я не стал ни о чем расспрашивать. Девочка побежала в школу, а я повернул назад. Эта новость так меня ошарашила, что стало вдруг все равно, за кого и куда. Она вышла замуж. Зачем знать? Почему-то мне никогда не приходило в голову, что Осель может найти другого. А ведь это должно было случиться. Не сидеть же ей все эти годы и ждать, пока я заявлюсь. Я пошел по дороге не дожидаясь попутной машины. Да, изменилась дорога, которой я шел. Утрамбованная, посыпанная жестким гравием, только степь оставалась прежней, с темной зябью и светлой, выленившей стерней. Широкими пологими увалами убегала она от гор горизонту, обрываясь светлой кромкой на далеких берегах Иссыкуля. Земля лежала обнаженная, влажная после снега. Где-то уже рокотали тракторы, навесно в Ночью я добрался до райцентра, а утром решил, поеду на автобазу. Все было кончено, потеряно, но надо жить и работать, а дальше кто его знает. Теньшанский тракт, как всегда, гудел. Машины шли вереницами, но я высматривал свою, автобазовскую. Наконец я поднял руку. Машина с разгона проскочила мимо, потом резко затормозила. Я подхватил чемодан. Шофер вышел из кабины. Смотрю, однополчанин Ермек. Стажировку проходил у меня в армии. Тогда был юнцом. Ермек молча стоял, как-то неуверенно улыбаясь. — Не узнаешь? Сержант. Ильяс. Ильяс — Сержант? — Ильяс? — Илья Салабаев! наконец припомнил он. — Тот самый, — усмехнулся я. А самому горько стало. Значит, крепко изменился если люди с трудом узнают. Поехали, разговаривали о том, о сём, вспоминали службу. Я все время боялся. Только бы он не начал спрашивать меня о моей жизни. Но Ермек, видно, ничего не знал. Я успокоился. Когда вернулся домой? Да вот уже два года как работаю. А где Алибек Джантурин? Не знаю. Я его не застал. Говорят, он теперь главным механиком автобазы где-то на помире. «Молодец, Алибек! Молодец, друг мой! Крепкий ты джигит!» — порадовался я в душе. Стало быть, добился все-таки своего. Он еще и в армии заочно учился, в автодорожном техникуме, и институт собирался заочно кончить. Начальником Аманжолов? Нет, новый. Аманжолов на повышение пошел в министерство? — Как думаешь, возьмут меня на работу? — Почему же нет? Возьмут, конечно. Первоклассный шофер. Ты ведь и в армии был на хорошем счету. — Был когда-то, — пробормотал я. — А Джантая, знаешь? Нет у нас такого. Никогда не слышал. — Да, немало изменений произошло на автобазе, — подумал я, а потом спросил. — А как с прицепами? Ходите через перевал? — Обыкновенно, — просто ответил Ермек. — Смотря какой груз. Надо, так оборудуй и тянешь. Машины сейчас мощные. Не знал он, чего стоили мне эти прицепы. В общем, вернулся я на свою родную автобазу. Ермек пригласил к себе домой, угостил, выпить предложил по случаю встречи. Но я отказался, давно уже не пил. На автобазе тоже неплохо встретили. Товарищам, знавшим меня, я был очень благодарен за то, что не докучали расспросами. Видят, человек помотался на стороне. Вернулся, работает добросовестно. Ну и хорошо. Зачем тревожить было Я Я сам старался забыть все, забыть раз и навсегда. Мимо перевалочной базы, где жил когда-то с семьей, я проносился, не глядя по сторонам и даже не заправляясь у бензоколонки. И однако ничто мне не спасло. Не сумел я обмануть себя. Я уже работал порядочное время, пообвык, машину прощупал, мотор испробовал на всех скоростях и подъемах. Короче говоря, знал свое дело. В тот день я ехал спокойно. Ни о чем не думал, крутил себе баранку. Смотрел по сторонам. Весна. Хорошо было вокруг. Кое-где поодаль ставили юрты. Скотоводы выходили на весенние пастбище. Потянулись над юртами сизые дымки. Ветер доносил беспокойное ржание лошадей. отары бродили близ дороги. Вспоминалось раннее детство, взгрустнулось. И вдруг на выезде к озеру вздрогнул. Лебеди. Второй раз в жизни довелось мне увидеть весенних лебедей на Иссыкуле. Над синим-синим Иссыкулем кружили белые птицы. Сам не зная почему, я круто свернул с дороги и, как в тот раз прямо по целине, повел машину к озеру. Исыкуль, Иссыкуль! Песня моя недопетая!» Зачем я вспомнил тот день, когда на этом же взгорье, над самой водой, мы остановились вместе со сель? Да, все было так же. Сине-белые волны, словно взявшись за руки, вереницей сбегали на желтый берег. Солнце закатывалось за горы, и дальние воды казались розовыми. Лебеди носились слекующими, тревожными криками. Взмывали вверх. Падали на распластанных будто гудящих крыльях, взбивая воду, разгоняя широкие кипящие круги. Да, все было так же, только не было со мной осель. Где ты теперь, тополек мой в красной косынке? Я долго стоял на берегу, потом вернулся на автобазу и не удержался, сорвался. Опять пошел в чайную заливать разбередившуюся боль в душе. Уходил поздно. Небо было темное, в тучах. Ветер дул из ущелья, как из трубы. свире погнул деревья, свистел в проводах, бил в лицо крупной галькой. Ухало. Стонало озеро. Я с трудом добрался до общежития, не раздеваясь, завалился спать. Утром не мог поднять голову. Ломилось похмелья. За окном моросил противный дождь вперемешку со снегом. Пролежал часа три, не хотелось выходить на работу. Первый раз случилось так. Даже работа была не в радость. Но потом устыдился. Выехал. Машина шла вяло. Вернее, я был вялым. И погода никудышная. На встречных машинах лежал снег. Выходит, выпал на перевале. Ну и пусть мне-то что. Хоть буран пусть разыграется, наплевать. Бояться мне нечего. Один конец. Уж очень скверное было настроение. Глянув в зеркальце наверху, с души воротят. Небритый, лицо отекшее, измятое, как после болезни. Мне бы перекусить что-нибудь по пути. С утра ничего не ел, но есть не хотелось. Тянуло выпить. Известно. Дашь себе один раз волю, потом трудно удержаться. Остановился у закусочной. После первого стакана я приободрился, пришел в себя. Машина пошла веселей. Потом еще где-то по дороге забежал, выпил сто граммов. Потом еще прибавил. Понеслась дорога. Заходили щетки взад и вперед перед глазами. Пригнулся я. Жую сигарету зубах. Только вижу, как пролетают встречные машины, обдавая стекла брызгами из луж. Я тоже поднажал, поздно уже было. Ночь застала меня в горах. Глухая, беспросветная. Вот тут-то сказалась водка. Разморила. Уставать стал. Перед глазами пошли черные пятна. В кабине было душно, мутить начало меня. Никогда еще и не был так сильно пьян. Пот заливал лицо. Чудилось мне, что еду не на машине, а качусь куда-то на двух бегущих впереди лучах, устремленных из фар. Вместе с лучами я то круто падал вниз, в глубоко освещенную пать, то выбирался вверх, на дрожащих, скользящих по скалам огнях. То начинал петлять, след за лучами по сторонам. Силы покидали меня с каждой минутой, но я не останавливался. Знал, стоит только оторвать руки от баранки, и я не смогу вести машину. Где я ехал, точно не помню, где-то на перевале. Ох, Далон, Далон, теньшанская махина, ну и тяжел же ты, особенно ночью. Особенно для нетрезвого шофера. Машина с натугой выбралась на какой-то подъем и покатила вниз под гору. Закружилась, опрокинулась ночь перед глазами. Руки уже не подчинялись мне. Все больше набирая скорость, полетела машина по дороге вниз. Потом раздался глухой удар. Скрежет. Фары вспыхнули. И темнота залила мне глаза. Где-то в глубине сознания кольнула мысль. Авария. Сколько я пролежал, так не помню. Только услышал вдруг голос, словно бы издалека, как через вату в ушах. Ну-ка, посвети. Чьи-то руки ощупали мою голову, плечи, грудь. Живой, пьяный только, сказал голос. Другой ответил, надо дорогу освободить. Ну-ка, друг, попробуй немного подвинуться. Отгоним машину. Руки легонько толкнули меня в плечо. Я застонал, с трудом поднял голову. Со лба стекала по лицу кровь. В груди что-то мешало выпрямиться. Человек чиркнул спичкой. Глянул на меня. Потом еще раз чиркнул и снова глянул. Будто глазам не верил. Ты что это, друг? Как же это, а? С огорчением проговорил он в темноте. — Машина. Здорово побита, — спросил я, сплевывая кровь. Нет, не очень. Закинула вот только поперек дороги. Ну так я уеду сейчас. Пустите! Непослушными дрожащими руками я попытался включить зажигание и нажать стартер. Погоди! Крепко охватил меня человек. Хватит булаваться, вылезай. Переспишь ночь, а утром видно будет. Меня вытащили из кабины. Отгоняй машину на обочину, Кемель. Там разберемся. Он перекинул мою руку через плечо и потащил меня в темноте куда-то в сторону. Мы шли долго, пока добрались до какого-то двора. Человек помог мне войти в дом. В передней комнате горела керосиновая лампа. Человек посадил меня на табуретку, принялся стаскивать полушубок. И тогда я посмотрел на него и вспомнил. Это был дорожный мастер Байтимир, тот самый, с которым мы буксировали когда-то машину на перевале. Стыдно стало, и все-таки я обрадовался, хотел было извиниться, поблагодарить его, но в это время грохот упавших на пол поленьев заставил меня обернуться. Я глянул и медленно, с усилием, привстал с места, будто на плечи мне свалилось что-то непомерно тяжелое. В дверях, возле рассыпанных дров, стояла осель. Она стояла неестественно прямая и, как неживая, смотрела на меня. «Что это?» — тихо прошептала она. Я чуть было не крикнул «Осель!» Но ее отчужденный, неподпускающий взгляд не дал проронить ни слова. Сгорая от позора, я опустил голову. В комнате на мгновение стало до жути тихо. Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы не мир. Он, как ни в чем не бывало, опять усадил меня на место. — Ничего, Осель, — спокойно сказал он. Разбился немного шофер, отлежится. Ты бы лучше йод нам дала. — Йод? Голос ее потеплел, встревожился. — Йод соседи брали. Я сейчас! — спохватилась она и выбежала из дверей. Я сидел, не двигаясь, прикусив губу. Хмель точно вышибла из головы, протрезвел в мгновение ока. Только кровь шумом колотилась в висках. «Обмыть надо сначала», — сказал бы Тимир, разглядывая ссадины на моем лбу. Он взял ведро и вышел. Из соседней комнаты выглянул босоногий мальчик лет пяти в одной рубашонке. Он смотрел на меня большими любопытными глазами. Я сразу узнал его. Не пойму как, но узнал. Сердце мое узнало. «Самат!» Сдавленным голосом прошептал ей и потянулся к сыну. В это время Батимир появился в дверях, и я почему-то испугался. Он, кажется, услышал, как я назвал сына по имени. Стало очень неловко, будто поймали меня как вора. Чтобы загладить смущение, я вдруг спросил, прикрываясь рукой и тихонько вздрагивая. — Это ваш сын? — Но зачем мне надо было так спрашивать? — До сих пор не могу простить себя. — Мой, — по-хозяйски уверенно ответил Батимир. Поставил ведро на пол, поднял Самата на руки. — Мой, конечно, собственный, так ведь, Самат? — приговаривал он, целуя мальчонку и щекоча его шею усами. В голосе и поведении Батимира не было ни тени фальши. — Ты почему не спишь? — Ух ты, мой же ребенок, все тебе надо знать. Ну-ка, беги в постель. — А мама где? — спросил Самат. — Сейчас придет. Вот она иди, сынок. Асель вбежала, молча окинула нас быстрым, настороженным взглядом, подала Батимиру пузырек с йодом и увела сынишку спать.